«Рубь дашь. Ушаков кивнул. «Вот и хорошо», — сказал Босятка. «Полежишь, отдохнешь. У меня на нарах сена свежие. из Из-под левой руки Ушакова выпал сверток с мундиром. Из свертка вылетели письма, выглянула рукоять пистолета. Левая рука Ушакова висела без жизни. «Ну?» — спросил Босятка. «Идешь, нет?» Ушаков здоровой рукой запихнул письма на место, поднял сверток. В конце прохода два ряда бараков упирались в кирпичную стену, возле которой была навалена куча угля. Из окна сверху глядела одноглазая баба. «А вот и Фатера!» Босятка толкнул тонкую дверь барака. «Покорно просим!» Ушаков, наклонившись, протиснулся в проем. Справа и слева тянулись в два яруса нары. С потолка свисала черная от лампа, слышался глухой кашель, пьяное бормотание. Сквозь щели в стенах проникал свет. На нарах лежали, сидели, словно собранные со всего мира калеки. На протянутой между нарами веревки сушились порты. Пахло перегаром и потом. Из полутьмы на вошедшего устремились жившие отдельно от человека глаза. Пробравшись в дальний угол барака, Ушаков оказался возле босяткиных нар. Наверху лежал худой мужик, укрытый шинелью, и вроде как не дышал. Острая борода смотрела в потолок, к лицу прилипло сено. «Здесь я как все равно в норе будешь», прошептал Босятка. Ушаков запустил руку в карман и сунул ему монету. «Благодарствуйте», — ощарился Босятка. «Не угодно ли?» Ушаков медленно поднял руку указал на дверь. Босятка закивал, попятился, подобострастно зыркнул на Ушакова, растворился. Ушаков сел на нары, положил рядом свёрток, снял сапоги, лёг. Глубоко вздохнул запах прелого сена, закрыл глаза. Странным образом его радовало все, что он наблюдал. Смрад этого места, закопчённые до черноты окна, девочка, открывающая крылья дохлому шмель. Любая деталь и мука казались ему сейчас ценнейшим и любопытнейшим свойством. Лавр Петрович открыл глаза. Он лежал в своем кабинете на протоколах возле печи. Над ним замер первый ящейк. Он приподнял голову Лавра Петровича, приложил стакан с водой к его губам. Лавр Петрович пил жадно. По подбородку, по жирной шее текли струки. «Три дня минуло?» — спросил, когда отдышался. «С чего три?» — удивился Первый Щейка. — Полтора, как обычно. с Александра Карлович вас собственноручно в кабинет доставили. Потом водой напоили, чтоб тошнило. Иначе сказали, Богу душу отдадите. — Сволочь! — сказал Лавр Петрович. — Силу свою надо мной я решил показать. — Будь моя воля, — сказал Первый щека, я бы ему зуб-то проредил. «Чистый, больный и настырный, что твой херовим с яйцами!» Лавр Петрович крепко задумался про херовима с яйцами, который сидел на подоконнике и как Жозефина качал толстенькой ножкой. Развернув перед часовым бумагу, башняк прошел ворота Петропавловской крепости. В коптерке по его распоряжению уже ждал надзиратель вызванный для допроса. Он стоял перед пустым начальственным местом, сцепив перед собой большие бледные руки. Башняк бросил перчатки на стол. — Сядь, братец. Надиратель, не торопясь, сел напротив, как бы оттягивая разговор, стал смотреть в потолок. — Помню, — сказал Башняк. — Ты записку мне передавал, когда я в крепости сидел. — Один раз на копейку позарился, — равнодушно ответил надиратель. — Деток кормить надо Сколько деток? — Семеро. — А жена что? Повесилась. чего же повесилась? Знам чего? Дура. Надиратель почесал глаза. Щеки слой состряпала, а я не захотел. Потом Егорка малой прибегает. Мама висит. Генерал-адъютант Сукин собственноручно распорядился, чтобы мне денег на гроб выдали. Гробы это нынче кусаются. Все это надиратель проговорил все так же равнодушно, будто... Все это никоим образом его не касалось. Башняк побарабанил пальцем по столу, от полковника пестеля записки носил. Надиратель усмехнулся. Видно, понял, что признание его про жену будет сегодня не последним и станет в ряд с записками и прочей требухой, которую он уже давно забыл. Башняк вынул из кармана смятую полоску бумаги и положил на стол. Вот сейчас. О детках подумай. «Был грех», — не взглянув на бумагу, сказал надиратель. Кому передать следовало? Подполковнику фон Пелину. В соседнем короле сидел, поближе к вам. И добавил, как полагалось. «Вы уж меня не губите, ваше благородие». Башняк подумал, что пугать этого малого — все равно, что рассказывать глухому про гиену огненную. «А что фон Пелин, каков человек?» Надиратель скорчил рожу, башняк не сразу понял, что это была улыбка. «Затейник», — сказал Надиратель, — «бывало, спросишь у него, ну что, ваш благородие, какие нынче новости? А он укажет на стену казематную? Смотри, братец, в седьмом ряду кирпичи неровно как легли». Стало быть, каменщик пьян был. А стенитой сто лет в обед, и ни конца, и ни края. В какой камере фон Пелен? По этапу в Сибирь отправлен. Когда? Сейчас тому. Каролина крепко держала башняка под руку. Неожиданная поездка обрадовала ее. Фролка глядел с радостным удивлением. Экипаж легко бежал по сонной петербургской пыли. Сквозь кованые решетки мелькала ярко-синяя вода, пролетали безлюдные мосты, ленивые полупустые дома. За темнотою арок маячили солнечные стены, дворов-колодцев. А возле ворот в обнимку с метлами дремали дворники. Осень еще не наступила, но уже кружила в воздухе редким сухим листом. Дома закончились, потянулись стены из темно-красного кирпича. Трубы мануфактур пускали черный дым, а издали уже тянуло свежестью лесом. Впереди показался полосатый шлагбом заставы. Будочник поднял деревянную перекладину, прижал к груди. Экипаж выехал на широкий, разбитый телегами тракт. Фролка весело сплеснул возжими, и двуколка полетела. Сразу после заставы начался молодой сосняк. В ноздри ударил свежий смолой хвой. Копыты весело месили летнюю грязь. Башняк щурился от мелькающего между стволами света. — Эх, Александр Карлович, Каролина Адамовна! — проговорил Фролка. — Хорошо-с. Вот бы сейчас в Одессу, а? Повернем? Каролина взяла башняка за руку. «Почему вы хмуритесь, Саша?» — улыбнулась она. «Все почти уже позади, теперь все хорошо будет. Вот мы едем с вами, и я понимаю, что все будет хорошо. А далеко до Одессы?» — спросила у фролки. «Одной ногой, как говорится, уже в ней?» — ответил тот. Каролина с улыбкой взглянула на башняка. «Может, и правда? Повернем?»